Глава 29, Никаких происшествий за эту ночь так и не произошло. Что только к лучшему. Даже глава клана Харт за нами не явился. Мне-то казалось, что, едва узнав о нашем возвращении, он должен был мчаться сюда на всех парах, чтобы лично услышать о произошедшем. Хотя все же ему это не по статусу. Более вероятно, что ему уже сообщили, что я явлюсь завтра на прием к королю, вместе с реликвией. Или же он может до сих пор не знать о нашем возвращении. Это тоже вероятно, если среди его разведки есть люди-племянника. Он сам мог заявиться и сообщить, что ничего не получилось, а мы погибли в попытках. Ну а то, что позже корона окажется у принца, так это он сам сумел ее добыть. Впрочем, особого желания сейчас выяснять с ним отношения я не видел. Теперь у меня есть возможность пообщаться, так сказать, с более высокостоящим начальством. И этим моментом нужно воспользоваться. Ранним утром нас посетил человек, что сообщил об одобрении аудиенции и назначении времени. Меня ждали уже через пару часов. Это о многом говорит: так быстро попасть на прием к правителю не так-то просто. Да, даже к обычному барону, вроде меня это не просто сделать. По крайней мере, если просится кто-то, ниже стоящий по феодальной иерархической лестнице. Значит, король жаждет меня видеть как можно скорее, несмотря на все нормы приличия. Хотя тут вернее сказать, жаждет получить реликвию основателя, что более вероятно. Мимо стражи охраняющих дворец я прошел без проблем. И нет, не потому что воспользовался теневым ходом. На такую наглость в данном случае я бы не решился. Нет, просто меня уже ждали и пропустили без вопросов. Хотя и провожали взглядами, полными подозрения. Сам замок, если честно, не впечатлял. Нет, он, конечно, выглядел достаточно монументально и величественно, но все же как-то не по-королевски. Возможно, у меня в голове были поверхностные знания о подобных местах. Но мне всегда казалось, что они должны поражать своей роскошью. Тут же, ну, было красиво, но излишне минималистично. Возможно, все дело в скромности первого короля. Да и первое время переселившимся сюда людям было совсем не до украшательств, учитывая дефицит ресурсов. Но ну, а позже, когда проблемы были решены, то особой надобности в пышности убранства не было. Так могла и сформироваться местная мода на минимализм. Хотя вот картины, что были развешаны в коридорах на протяжении всего моего пути, меня заинтересовали. Там было множество интересных сцен и жизни подземников. А также, судя по коронам, на головах портретов, это были изображения прежних королей. К тому же некоторыми чертами лица они напоминали принца. Жаль, я не увидел тут портрета первого короля. Было бы интересно увидеть, как он выглядел при жизни. В тронный зал я вошел спокойно, смотря прямо перед собой. Моим глазам предстал трон, на котором сидел бородатый мужчина, которому на вид можно было дать лет тридцать. Если приглядеться, то легко можно было заметить общие черты с его братом, да и с предками тоже. Конечно, не близнецы. Но достаточно похоже. Ваше величество, склонился я в приветственном поклоне. Барон Дарк, он жестом позволил поднять голову. Я рад наконец вас увидеть вживую. Столько слышал, но ни разу не видел лично. Прошу прощения, я должен был встретить вас еще в день прибытия в мое царство, но излишняя осторожность помешала. Ничего, я понимаю. «Осторожность никогда не бывает лишней. Тем более пускать чужеземца на прием может быть опасно. В особенности, если он маг теней». «Ха!» — усмехнулся он. «Да, это верно. У вас не лучшая репутация. Впрочем, не мне об этом судить. Ведь мой предок тоже был теневиком. Вы ведь с ним общались лично? Расскажите мне, какой он». «Ну, честный, верный и сильный». И, наверное, немного скромный. Это если судить на первый взгляд. Увы, но пообщаться нам удалось не так долго, как хотелось бы. Ха, а вы честны. Мне это нравится. Заулыбался он. Да, именно таким его описывают в семейных хрониках. Жаль, не удалось самому его увидеть. Увы, но даже королю дозволено далеко не все. Ах да, давайте же вернемся к делу. Вы принесли корону? «Конечно», – достал я реликвию из пространственного кольца, заметив легкую дрожь одной из стен в тот момент. «По всей видимости, если на первый взгляд мы тут одни, то на деле это далеко не так. Его охраняют. И если приглядеться внимательнее, то удастся насчитать примерно десяток подобных мест. А ведь не факт, что здесь только они. Возможно, мне только позволили их увидеть». А настоящие профессионалы в любой момент готовы действовать и защитить своего господина от любой угрозы. Все же, несмотря на то, что я являюсь убийцей, естественным антиподом телохранителей и не должен их любить, ведь они мешают мне делать свою работу, но не уважать я их не могу. И уж тем более не восторгаться профессионализмом. Я бы от таких защитников сам не отказался. «Да, это она». Благоговейно взял он ее в руки. И в тот же момент резко скинул золотую корону, усыпанную драгоценными камнями, прямо на землю, надев ту, что держал в руках. «А...», — начал было я, — «не волнуйтесь, она мне больше не нужна и не представляет из себя особой ценности, разве что материал, из которого изготовлена. Так уж вышло, что почти каждое поколение королей ковало себе новую корону». Пора это прекращать. Лишь одна достойна занимать это место. Хоть и выглядит не так богато. Но это и не важно. Куда важнее историческая ценность. А уж с чем-чем, так с золотом у нас проблем особых нет. И спасибо вам, что выполнили это опасное поручение. Рад был помочь. Я ведь уже успел переговорить с братом. А ведь смешно вышло. Эта золотая корона слишком надавила мне на голову. Я стал даже самую близкую родню подозревать в таких вещах. Это больше не повторится. Ведь брат никогда не давал поводов думать, что он может предать меня. Надеюсь, эта корона будет напоминанием мне и моим потомкам, что не стоит слишком сильно гордиться полученным статусом. Иначе можно очень больно упасть. Хорошие слова. Понимающе кивнул я. «Ах да, что касаемо вознаграждения. Будьте уверены, все, что обещал Харт, я исполню. И между нашими владениями будет организована свободная торговля. Было тяжело принять подобное решения, но это действительно необходимо. Наше царство откроется для внешнего мира». Брат рассказал о своих выводах, и они действительно правдивы. Мне уже давно сообщали о подобном, но я не решался. Что же, настала пора больших перемен. Впрочем, постараемся организовать все плавно и постепенно. Так будет лучше для нас всех. Рано или поздно, но это должно было произойти. И графство Редгарден получит эксклюзивные права на торговлю? Да, кивнул король. На определенные виды товаров. Пока что. Со временем мы станем все активнее взаимодействовать с миром. И тогда, возможно, найдем новые пути. Все же монополия – это не очень хорошо. Впрочем, возможно, это и не понадобится, если нас все будет устраивать в сотрудничестве с вами. Все же вы доказали, что вашему слову можно верить. И именно поэтому я и решился на такой шаг. С кем-то иным такое не прошло бы. Хорошо. Этого будет вполне достаточно, а позже мы докажем, что сотрудничество с нами будет наиболее выгодным, понимающий покивал я. Все же он далеко не дурак и не собирается все общение с внешним миром завязывать на меня. Это может привести к неприятным последствиям. Теоретически мы можем слишком сильно начать влиять на местную политику, используя рычаг экономического давления. Да и есть множество других причин. Уверен, принимал он данное решение не единолично, а посоветовавшись со знающими специалистами. «Ах да, еще кое-что!» — ухмыльнулся он. «Когда ты пойдешь мстить герцогу Роули, мы поможем, Кристиан Хел. «Что?» — ошарашенно протянул я, и тут же рука непроизвольно потянулась к ножам. «Ха-ха!» — донесся в ответ его радостный смех. Так и думал, что будет подобная реакция. «Как вы узнали?» Напряженно спросил я, готовый в любой момент сбежать. Отпираться было бесполезно. В моей голове вновь со скоростью света забегали мысли. Как он узнал? Когда? Что собирается делать с этой информацией? Стоит ли мне прямо сейчас бежать из города и бросать свой замок? Вдруг он сдаст меня герцогу ради выгоды для своего королевства? Уверен, тот многое готов отдать за мою голову. Где я мог проколоться? Ведь никак не выдавал себя. И откуда вообще король подземного королевства, зная о произошедшем несколько лет назад? Хоть я и старался держать голову холодной, но паника понемногу начинала давить на подсознание. Это было неприятно. «Успокойся. Вредить тебе никто не собирается. И это тайна». Не уйдет дальше меня. На охрану можешь также не обращать внимания. Они не слышат, о чем мы тут говорим. С прищером смотрела на меня: Как узнал? Ну, скажем так, кто-то иной вряд ли смог бы это сделать. Только я. Ты этого не знаешь, да и никто не знает, кроме действующего короля. Но первый король был не самым слабым магом. Не правда ли это странно для основателя династии? А ответ довольно прост. Он был бастардом династии Хэл. Хэт и Хэл. Похоже ведь звучит. Даже бастарт унаследовал частичку силы нашей прародительницы. Да, в его потомках она быстро растворилась, и теперь мы не способны использовать магию теней. Но одна малюсенькая капелька осталась. И именно она позволила почувствовать мне в тебе что-то родственное. А дальше было легко догадаться. Мои шпионы не зря едят свой хлеб. Они докладывали об уничтожении рода Хелл и наиболее вероятного виновника этих событий, а также о том, что последним его наследником был мальчик близкого тебе возраста. Дальше, думаю, объяснять не нужно. «Да, это весьма неожиданно. Немного остыл я». но не ослабил внимания. «Не то слово. Я сам не ожидал почувствовать нечто такое в тебе и долго не мог понять, что это, пока не догадался. Это объясняет и заинтересованность моего брата в тебе. Он тоже почувствовал что-то родственное, просто не смог верно интерпретировать свои ощущения, не зная всей правды». Грустно улыбнулся мужчина. «И я соболезную твоей утрате. Это невосполнимая потеря и для всего мира. «Спасибо», – кивнул я. «Именно поэтому я и сказал, что когда ты решишь мстить, то я помогу. И не нужно врать, что ты этого делать не собираешься. Все равно не поверю». Отмахнулся он, едва увидя мой раскрывающийся рот. «Знаете, не веков. Вы такого безнаказанным не оставляете». Впрочем, да и любой другой человек стал бы мстить на твоем месте. Благодарю за предложение. Я подумаю, попытался выиграть себе время на размышление. Я понимаю, что ты наверняка хочешь это сделать сам, но все же подумай очень хорошо. Моя помощь может пригодиться с таким врагом. Ну и позволь мне тоже отомстить. Они были и моей родней. «Да, крайне дальний, но все же. Такое не прощают, особенно в нашем роду, где семья ценится превыше всего». «Хорошо», — понимающе кивнул я. «В какой-то степени это ты виноват в моих разногласиях с братом, но в то же время ты их и разрешил. Смешно, правда?» «Мой глупый маленький брат». Всегда любил интриговать, придумывая такие нелепые, но жутко правдоподобные ситуации, которые всегда оборачивал себе на пользу. Вот и сейчас. Стоило мне только решить начать открываться миру, как тут же потребовал отправить его с послами на поверхность. И ему даже не важно куда. Могу я попросить, чтобы сперва он погостил в твоем замке? Думаю, так будет безопасней. Хорошо, я не против. Едва удержал смешок я. «Эх, а я ведь тоже был бы не против увидеть небо. Но, увы, пока меня никто просто не отпустит», — мечтательно вздохнул король. «Может, стоило просто отдать трон братцу, как только пошли слухи, что он хочет его заполучить? Вот бы он удивился, когда его план сыграл бы против него. Это было бы забавно», — едва удержал смешок я. вспоминая блеск в глазах принца, когда он говорил о мире наверху. Такой подставы он бы точно не ожидал. Это да. Но кроме этого, даже после обещанной награды, я все равно останусь должен. Слишком много значит эта корона для меня и моего народа. А уничтожение пожирателя магии значит еще куда больше. Поэтому если что-то нужно, то только скажи. «Возможно, это именно Хель направила тебя сюда. Но это не отменяет моего долга. Торговые дела решат и наши подчиненные между собой. Если будет что-то важное, то просто сообщи. Для тебя мои двери всегда открыты». «Хорошо». «Ах, да, еще кое-что напоследок. В ближайшее время, пожалуйста, не покидайте территорию королевства». Я планирую устроить прием в честь возвращения реликвии первого короля. А он не может состояться, если его виновники не будут присутствовать. Мы подождем, кивнул я, чуть задумавшись. Я действительно не сильно спешил. Еще на пару дней можно и задержаться, если того просит король. После чего я поспешил в наш временный дом. Надо было сообщить друзьям информацию и хорошенько подумать. Я говорил, что вчера был весьма интересный день, давший мне множество информации для размышления. Так вот, сегодня он был не менее насыщенным. А ведь день, по сути, только начался. Нет уж, лучше пережду его дома, пока еще кто-нибудь не решит вывалить на меня новую информацию. Слишком это все напряжно». Вернулся я крайне быстро, буквально летя в тенях навстречу своей цели. В доме же кратко рассказал о прошедшем разговоре, конечно, упустив момент про наше дальнее родство с королем, и сразу же отправился в свою комнату, заперев дверь, чтобы не беспокоили, и улегшись на кровать. Но кто же знал, что первый король окажется бастардом моего рода? Такого я даже предположить не мог. Хотя все было понятно. Его просто отправили подальше от глаз, подарив замок в баронствах. Все же о своих детях, пусть даже незаконно рожденных, принято заботиться. А дальше случилось то, что случилось. Но мне никогда о таком не рассказывали. Впрочем, вряд ли бы, даже если об этом знали, то рассказали бы такому мелкому пацану. А вот отец вполне мог знать о пожирателе. Если, конечно, Хэт вообще сообщил своим родственникам об этом. Кто знает, какие между ними были отношения? Впрочем, это все не так важно сейчас. Куда сильнее меня заинтересовал тот факт, что, по сути, я не последний потомок Хель. Ведь в роду Хэт еще осталась частичка ее сил. А значит, она мне лгала, говоря, что я ее последний потомок. Или, возможно, я чего-то не знаю, и это должен быть именно прямой потомок? Все же женщина из рода Хел. Наверняка уходили в качестве жен в другие рода. А их потомки роднились уже с другими родами. Так можно додуматься до того, что почти все аристократы королевства Лирум – потомки Хель. Но зачем ей лгать мне? Зачем тогда я вообще был перемещен в это тело? Слишком мало информации для анализа. Стоит оставить этот вопрос на потом. Все равно сейчас ничего точно сказать невозможно. «Как-нибудь стоит еще поговорить с Хель Или не стоит?» «Все равно ведь не расскажет, если это ей не нужно». «Да плевать! Не очень-то и хочется мне ввязываться во все эти божественные дела». «Конечно, пока выполнение ее просьб приносило мне только выгоду. Но кто знает, что будет дальше. Отправит еще на самоубийственную миссию по спасению мира? Нет, лучше просто хорошенько отдохнуть». Благо, каникулы мои еще не закончились. Вот закончится этот званый прием, и смогу, наконец, вернуться в свой замок. Там как-то поспокойнее будет. Так что остается лишь ждать обещанного дня празднества. Скоро мое приключение в этом подземном мире завершится.